Глава пятая. Некритичные люди. Боюсь, что умение критически мыслить никак не связано с интеллектом или уровнем образования. Скорее, это сознательный выбор – мыслить критически или по шаблону. Давайте проследим наш жизненный путь. Вот, например, маленькие дети. Насколько они свободно и гибко думают при решении какой-либо задачи? не подгоняют решение под распространенный, ожидаемый, шаблонный ответ. Они свободны от стереотипов, их сознание не зашорено. Малыши говорят то, что думают. Высказывают совершенно нетривиальные мысли, свое собственное мнение. Да, конечно, они ошибаются, но главное, что они не боятся ошибаться, не ориентируются на общественное мнение и оценки со стороны. Иногда ребенок задает такой неожиданный, нестандартный, но абсолютно точный, рациональный, глубокий вопрос, что и взрослый не может на него ответить, потому что этот вопрос переворачивает картину с ног на голову и ставит в тупик. Было с вами хоть раз такое? Степень любопытства детей невероятна. Они горят желанием познать мир. Ребенок каждый день задает родителям сотни вопросов почему солнце светит почему трава зеленая почему собаки не дружат с кошками почему цветы пахнут почему зимой холодно почему птицы летают почему мы зеваем Давайте эти признаемся честно дорогие родители не у всех у нас хватает терпения чтобы отвечать на вопросы чат покачину как я часто слышу такие раздраженные ответы на детских площадках Родители так реагируют, возможно, не только потому, что устали отвечать на вопросы, но и потому, что сами не знают правильных ответов. Так мы постоянно отучаем наших детей интересоваться внешним миром и познавать его. Дальше начинается школа. По идее, она должна научить детей думать, познавать новое, работать с информацией, самостоятельно принимать решения. В реальности... Иногда все с точностью да наоборот. Вместо оценки информации – ее заучивание. Вместо рассуждения и анализа – ожидание правильного шаблонного ответа или известного решения. Вместо развития творческой составляющей – тестирование с ограниченным списком ответов. Взять хотя бы сочинение на тему «Что хотел сказать автор». Единственно правильный ответ уже заранее известен. Просто нужно ради формализма написать пару абзацев, подобрав нужные слова. И не дай бог предложить собственную интерпретацию или смелую мысль. Сразу неудовлетворительная оценка за содержание. Конечно, исключения существуют. Есть невероятно талантливые учителя. Но общая система образования остается неизменной. Это и понятно. Любая система стремится к универсальному алгоритму. Невозможно проявлять индивидуальный подход каждому ученику. Или возможно? А дальше начинается взрослая жизнь, где правит мнение большинства, где руководит социум. Не хочешь прослыть белой вороной? Тогда не выделяйся и живи как все. У многих ничего не меняется. Если в детстве своими «покачану» затыкали родители, то с возрастом появляются новые авторитеты, начальники и руководители, политические и религиозные лидеры. Появляются и новые регуляторы поведения, привычки и традиции, каноны и нормативы, законы и правила, ценности и убеждения. И получается какой-то замкнутый круг, из которого многие выбраться не в силах, хотя в каждом из нас заложен огромный потенциал. Критическому мышлению у нас в стране явно не повезло. Не уверен, что наверху кто-то заинтересован в развитии этой компетенции. Когда нет здорового скептицизма, когда нет привычки ничему не верить на слово и проверять информацию, когда нет понимания того, как анализировать, интерпретировать, взвешивать и оценивать данные, любой из нас становится прекрасным объектом вполне себе легкого управления. Конечно, это не только наша проблема. Подобная ситуация наблюдается во многих других странах. Я очень хочу, чтобы из главы про природу критического мышления вы вынесли одну простую мысль. За вас никто, кроме вас самих, мыслить не может.